Глава 47 Мне показалось, что я ослышалась Оксана усмехнулась, глядя на моё потрясённое лицо И снова затянулась Выдала струйку дыма с гадкой улыбкой, наблюдая, как я пытаюсь переварить информацию Я много подозревала про Андрея, но не это Он не сказал тебе Кажется, Андрей решил начать новую жизнь Понимаю Когда папа занял его место, мы всё подчистили А он, кажется, не только в архиве, но и в голове у себя все переписал. Я пыталась справиться с собой. Здесь это в порядке вещей. От каждой смены власти переписывать историю. Прятать тайны прошлого. Как тогда вышло? Почему твой отец? Я пыталась облечь миллион вопросов в один. Как получилось, что мой отец стал мэром? А с Андреем ничего не случилось? Помогла мне Оксана. Папа очень хотел стать мэром, Андрей устал от попыток силой захватить власть. «Договорились без драки. Он уже тогда стал другим. Не знаю». Она взмахнула сигаретой, подыскивая подходящее слово. «Спокойнее. А я похожа на девушку, которая ищет покоя». Я уверенно покачала головой. «Покой и Оксана вряд ли могли ужиться в одном городе. Так что я уехала». Потом папа женился на какой-то сучке. В городе все было отлично. И я никак не могу понять, как вышло, что Андрей помог тебе убить моего отца. Голос стал низким и шуршащим, словно чешуйки металлической змеи. Я вздрогнула от последней реплики, как от хлыста. Я-то могла предположить, что было дальше. «Нельзя удержаться на месте мэра и при этом не подсесть», — учил меня Андрей. Он пытался передать мне опыт, а я отмахивалась от подарка, как от ненужного хлама. Сигарета Оксаны дотлела. Она бросила окурок на пол и раздавила сапогом. Черты лица стали резче, и глаза угольки зло уставились на меня. «Поэтому вы, ребята, еще живы», — сказала она. «Я хочу выяснить, кто заварил эту кашу». Оксана прошла мимо и за спиной хлопнула дверь. Я не оглянулась тупо глядя на чёрное пятно пепла, размазанного по полу. Оксана действительно приехала мстить. Но прежде чем кидать обвинение в лицо Эмилю, хотела восстановить мозаику событий и найти виновников. События последних месяцев выстроились в встроенную логическую цепочку. И замкнула её этот факт. Андрей был мэром. Я поняла, почему к нему относились со страхом. Сплетничали с оглядкой. Я даже поняла, черт возьми, почему он заперся в своей квартире и избегал общества. Наверное, ко мне он отнесся по-человечески, потому что я ничего о нем не знала и была таким же отщепенцем. Я сжала виски прохладными пальцами и попыталась восстановить картину. Скорее всего, Всеволод был не промах. И когда так легко заполучил власть, постарался прищучить Андрею Хвост. Вряд ли Андрей оставался таким же сильным после того, как завязал. Когда Эмиль исчез, а я забеспокоилась и начала бегать по городу и всех дергать, расшевелила и Андрея. И когда бывший мэр появился в компании охотницы, жены мятежника, понятное дело, Всеволод испугался. Я бы сама испугалась, так что мы все попали под одну раздачу. Меня не удивляло, что заставило Андрея помочь с ликвидацией этого засранца. Странно, что Андрей так долго терпел. Я бы вышла из себя намного раньше. Только сейчас, Андрей. На чьей стороне? Я застонала от вопросов, ответов на которые нет и не будет. Что случилось? Спросил Влад за спиной. Ничего. Глухо ответила я. Ты знал, что Андрей был мэром? «Я с ним не знаком. То, о чём вы разговариваете, для меня звучит как квантовая механика. Ничего непонятного вообще. Так ты не местный?» Я обернулась. «А как оказался в их компании?» «А как в них оказываются?» Он усмехнулся. «Оксана меня наняла». «Так вы не знакомы?» Спросила я. Он отрицательно покачал головой. «Тогда беги от неё подальше» посоветовала я. «Пока не поздно». «Тебе то же самое могу сказать». Я внимательно уставилась ему в глаза. Влад все понял и поднял руки в обезоруживающем жесте. «Не смотри на меня так. Побег организовать не могу». «Ну, ты еще хочешь пойти со мной куда-нибудь? Предложение в силе?» Напомнила я о назначенном свидании. «Если ты хочешь, чтобы я пошла...» Дверь стремительно распахнулась, и я не успела договорить. Оксана ворвалась, как разъярённая комета, и врезала с размаха цели в лицо. Я увернулась, и острый носок сапога ударил в рёбра. «Ты это сделала!» — бешено заорала она. «Ты была в гостинице!» Я уклонилась от второго удара и чуть не попала рукой в камин. Оксана была в ярости. Она почти загнала меня пинками в угол. «Что случилось?» Влад удержал Оксану за плечи, и она застыла, запустив пальцы в волосы. Потрясенные глаза уставились в никуда. Я заползла за камин и попыталась отдышаться. Бокс огнило. Я осторожно нащупала пострадавшее ребро и слегка надавила. «Больно, но на перелом не похоже. Слава богу, мне ничего не сломали». Оксана топнула ногой, словно подводя итог мыслям и каблук громко цокнул. «Кто был в туристе?» В распахнутую дверь вошел белобрысый и, стряхнув снег, откинул капюшон. Его лицо раскраснелось, а шрамы так вообще побагровели. Светлые, почти прозрачные глаза уставились на меня. Эти двое стояли как палачи, а я прижималась к теплым кирпичам и лихорадочно думала, на кого переводить стрелки. Время плохих новостей началось. Вампиры разозлились. Это был хороший знак в том смысле, что не все шло по их плану. Но плохой, потому что отвечать мне. Я точно знала, когда вампиры появились в туристе, там уже ничего не было. Ни ребят, ни Эмиля, ни тела. Но глядя на разрушения, выбитые двери и исчезнувшие трофеи, они легко сделали нужные выводы. Я решила ставить на свою невиновность. Я не знаю, что произошло в туристе. Голос немного дрожал. Ты туда ездила? Я быстро прикинула, признаться или нет, но Оксана уже заметила паузу. Там останавливаются приезжие. Иногда мы их навещаем. Поприветствовать от лица города. Лицо Оксаны исказилось. Она хотела меня пнуть, но сдержалась. Только кулаки стиснула. «Дрянь! Позвони еще раз своему мужу и поторопи его!» Я нерешительно потянулась за телефоном в ее руке, глядя на вампиршу, как на кобру в стойке. Я всерьез опасалась, что она на меня бросится. Оксана без фокусов отдала телефон и выпрямилась, сложив на груди руки. Эмиль ответил быстро. «Ты скоро приедешь?» Промямлила я, и он меня перебил. «Я приеду. Я все понял». «Скажи ей, что уже выезжаю». Ледяная рука страха, держащая за сердце последние несколько часов, слегка отпустила. «Он приедет». Но я по-прежнему не была уверена, что мне это поможет. Что он вообще приедет. Что найдет этот поворот на сосновый бор. Что его там, черт побери, не убьют. Оксана расслабилась, и глаза наполнились теплыми отблесками огня. «Теперь я тебе верю» мурлыкнула она. Оксана прошлась по комнате, и я увидела, как ее понемногу покидает напряжение. Она подобрала с дивана куртку и оделась. Это оказалась притаянная белая парка с капюшоном. Куда-то собирается? Белобрысый протянул мне руку и помог встать. В его лице по-прежнему ничего не изменилось. Расслабилась только Оксана. Она остановилась напротив стены с луками и рассматривала их, сложив руки за спиной. «Знаешь, какой мой любимый охотница?» Не оборачиваясь, спросила она. «Какой?» «Если честно, мне плевать, я поддержала разговор, чтобы тучи над моей головой снова не начали сгущаться. Этот?» Она погладила гладкую металлическую рукоятку и, привстав на цыпочки, сняла с крепления «Длинный лук». В ее руках он смотрелся немного неуместно. «Идеальное оружие», — поделилась она. «Ни пороху, ни шума. Изящно и красиво. А ты что думаешь?» «Мне больше пистолет нравится», — честно ответила я. «Не умеешь стрелять из лука?» — усмехнулась Оксана. «Нет. К тому же нелепо таскать по городу лук и колчан со стрелами. С огнестрелом проще». «Проще, да», — согласилась вампирша. Она аккуратно уперлась луком в пол, как тростью, и достала телефон. «Ты меня слышишь? Андрея не видно?» Я напряженно вслушалась в разговор, пытаясь угадать, что всё это значит. «Не наимели случайно готовят засаду?» «Ладно», — продолжила Оксана. «Скажи остальным, что могут уходить», — «Сам останься на месте, и как только Андрей появится, звони мне». Она сунула трубку в карман и оглянулась. «Подождём твоего Эмиля, а пока его нет, развлечёмся». Оксана тренькнула тетевой и улыбнулась. «Сто лет не стреляла». Белобрысый передал ей стрелу. Вампирша аккуратно наложила её на тетиву, подняла лук и согнула левую руку в локте, натягивая тремя пальцами, пока она не коснулась подбородка. Оксана не рисовалась. Стойка была профессиональной, и с луком она обращалась уверенно. Как минимум пара лет спортивной стрельбы в прошлом. «Беги!» — сказала она. «Что?» Я переступила с ноги на ногу. Она же не станет стрелять в меня из лука. «Беги!» — шепнула Оксана, медленно дотягивая тетиву и вдруг разжала пальцы. Стрела вонзилась в гобелен над камином. Оксана опустила лук, недовольно разглядывая поражённую цель. Я бы подумала, что она промахнулась, если бы своими глазами не видела, что туда она и целилась. Стрела вонзилась в голову нарисованного оленя, истекающего кровью на снегу. «Оксана, может, не стоит?» — забеспокоился Влад. «Я ей уже свидание назначил. Заткнись!» следующую. Ей снова подали стрелу, и в этот раз вампирша прицелилась в меня. «Ну?» — она вздёрнула брови. «Побежишь? Или уложить тебя здесь?»